Он надел, как положено для массажа, резиновый напальчник, и в тот момент, когда ввел палец в положенное место, неожиданно включился молчавший до того времени репродуктор на улице. И я услышал свой голос, поющий середину твоей песни. Напоминаю, это Утесов говорил Богословскому со слов «Такая наша доля мужская». Тут я затрясся от смеха. Доктор спрашивает, что с вами? «Это я пою, объясняю». Как поете? Вы же молчите. На пластинке я пою. Простите, кто вы такой? Я артист. А как ваш фамилии? Утесов. Ах, Утесов, сказал он. Его палец завертелся в два раза быстрее. Зайдя как-то к Утесову, сатирик Ардов застал у него известного джазиста, приехавшего из Аргентины. Русского языка тут не знал. А приставленный к нему переводчик, какой, то связанный с КГБ, еле-еле душа в теле, говорил по-испански. Все с трудом понимали друг друга, поэтому беседа не клеилась. Вдруг Ардов, пристально глядя на аргентинского гостя, сказал Ледя, по-моему, он еврей. И он по-еврейски спросил, говорит ли, тот идиш?" В ответ Джади страдусно закивал, и друзья свободно заговорили с ним на видишь к великому ужасу КГБшного переводчика, который ничего не понимал. А ведь ему предстояло отчитываться, о чем шел разговор с представителем капиталистического мира. Постскрипту. В 1927 году Ленинградский театр Сатиры поставил пьесу Виктора Ефимовича Ардова. А не хулиганливый гражданин. Это название доставило театральным администраторам немало однотипных хлопот. Естественно, часто звонили и спрашивали, что у вас сегодня идет? А не хулиганливый гражданин. Вы почему грубите? Я хочу знать, какой сегодня спектакль, а не хулиганливый гражданин. И так несколько раз, пока недоразумение не прояснится. Федор Александрович Липскиров был человеком интеллигентным, обаятельным, с хорошими манерами. Поэтому его поставили работать с зарубежными артистами, гастролировавшими в Советском Союзе. Первая группа, которая приехала к нам с Запада, была из Чехословакии. Певица Гелена Лоубалова с оркестром. Наверное, сейчас многие помнят главную песенку ее репертуара «Красную розочку, красную розочку я тебе даю». И такую розочку она вручала конференция концерта Липскиру. С тех пор, это было в 1954 году, и до конца своих дней, в 1977 году, Федор Александрович обязательно выходил на сцену с красным цветком в петлице. Однажды Липскиров вернулся с приема в Чехловацком посольстве, пьяный и голодный. Сразу набросился на еду. «Что с тобой?» — спросила жена. «Там не кормили?» «Нет, произошла такая вещь. Я положил себе на тарелку закуску. Официант налил рюмку водки. Только я выпил, подошел кто-то из посольских, говорил добрые слова, я встал. В это время официант налил еще водки. Когда посольский отошел, и я сел, не имело смысла сразу есть. Я предварительно выпил. В это время опять кто-то подошел я опять выпил. Короче говоря, поесть мне так и не удалось, зато выпил много». Перед своим первым правительственным концертом конференсье Борис Брунов очень волновался и обратился за советом к Утесову. «Леонид Осипович, вот подскажите, как вести себя на таких концертах?» «Я бы советовал держаться от всех от них подальше», — ответил Утесов. «Раньше меня с джазом частенько приглашали в Кремль. Я даже узомнил себя там своим человеком. Выходил в беретики с одесской улыбочкой, пел полуболтные песенки». И вот он нравился. Я потерял осторожность. Однажды спрашиваю со сцены Сталина. Ну что, Иосиф Весрёныч, просто спеть или с хохмочками?" Сталин молча отвернулся. Это, считай, весь советский народ отвернулся. Так что, Борис, будь с ними поосторожней. Постскриптум. В молодости Борис Сергеевич Брунов тоже ходил по лезвию ножа. Со стороны все это выглядело очень странно. Брунов клал в рот бабочку, смотрел на часы и через несколько секунд выпускал ее на волю. Так он подготовил один из своих первых трюков, который, кстати, мог оказаться и последним. Брунов вышел на сцену и только открыл рот, как из него к радости зрителей вылетела бабочка. «Кантата о Сталине!» — объявил он.